Глава 3. Провинциальные курьезы Однажды, когда Чехов плыл на пароходе по Волге, один из его попутчиков, офицер, не зная, с кем едет, начал пересказывать Антону Павловичу его же рассказы, уверяя, что эти происшествия случились именно с ним или с его товарищами. Это было легко. Чехов брал свои сюжеты из жизни – лишь слегка обтачивая их едва заметными мастерскими штрихами и доводя до той точности, когда юмор или трагизм ситуации становился очевиден.